Глава 9. Палочка, палочка, палочка. 5-20-100. Наверное, он бывал у нас ещё до нашего возвращения в город. Все знали его во дворе, и то неопределённо насмешливое отношение, которое он встречал у сковородников и тёти Даши, уже сложилось. Но теперь он стал приходить почти каждый день. ***Иногда он приносил что-нибудь, но, честное слово, я не съел ни одной его сливы, ни одного стручка, ни одной карамели. Он был кудреватый, усы кольцами, с жирным лицом, но довольно стройный. Густой голос его был, по-моему, очень противен. Он лечился от угрей, заметных на его смуглой коже. Но со всеми своими угрями и кудрями, со своим густым противным голосом он, к сожалению, нравился моей матери. Разве иначе стал бы он бывать у нас почти ежедневно? Да, он нравился ей. При нем она становилась совсем другая, смеялась и даже начинала так же длинно говорить, как и он. Однажды я видел, как она сидела одна и улыбалась. Я по ее лицу догадался, что она думает о нем». Другой раз, разговаривая с тетей Дашей, она сказала про кого-то «ненормальностей сколько угодно». Это были его слова. Фамилия его была Тимошкин, но он почему-то называл себя Гайер Кулей. До сих пор не знаю, что он хотел этим сказать. Помню только, что он любил говорить матери, что в жизни он бедный Гайер, и что жизнь швыряла его как щепку при этом он делал значительное лицо и с глупым задумчивым видом смотрел на мать и этот гайэр бывал теперь у нас каждый вечер вот один из таких вечеров кухонная лампа висит на стене и ихрастая тень моей головы закрывает тетрадку бутылку чернил и руку которая беспомощно скрипя пером двигается по бумаге я сижу за столом от старания упираясь языком в щеку и вывожу палочки одну другую, третью, сотую, тысячную. Я вывел не меньше миллиона палочек, потому что мой учитель утверждал, что пока они не будут попендикулярны, дальше двигаться ни в коем случае нельзя. Он сидит рядом со мной и учит меня, по временам снисходительно поглядывая на мать. Он учит не только, как писать, но и как жить. И от этих бесконечных дурацких рассуждений... «У меня начинает кружиться голова, и палочки выходят пузатые, хвостатые, какие угодно, только не прямые, не попендикулярные «Каждому охота схватить лакомый кусок», — говорит он. «И к этому по природе каждый должен стремиться. Но можно ли подобный кусок назвать обеспечивающим явлением? Это еще вопрос». «Палочка, палочка, палочка. пятая двадцатое, сотое». «Я, например, с детства попал в трудную атмосферу, и мне отнюдь не удалось рассчитывать на рабочую силу моей матери. Наоборот, когда семейная жизнь пришла у нас к развалу, и отца, как обвиненного в краже лошадей, приговорили к тюремному заключению... Никто иной, как я, был вынужден добывать кусок хлеба. Палочка, палочка, толстая, тонкая, кривая, Пузатая, пятая, двадцатая, сотая. Печально то, что, вернувшись из тюрьмы, Отец стал выпивать, А поскольку человек углубляется в пьянство, Постольку разрушается его хозяйство. Потом его встрела смерть и, безусловно, скоропостижная, потому что она явилась следствием обдирания павшей лошади. Я отлично знаю, что произошло потом с отцом моего учителя. Он распух, и начатый делать гроб пришлось спешно переделывать, ибо фигура покойника до трех раз превзошла его живого по объему. Эта отвратительная смерть однажды приснилась мне. Палочка, палочка, палочка, перо скрипит, палочка, клякса. И опустела наша родовая избёнка. Но я отнюдь не пал духом и не сел на шею матери в одиннадцать лет. Учитель смотрит на меня. Мне только десять, но я начинаю беспокойно ёрзать на табурете. Я поступил в ресторан, я стал слугой и побегушкой но перестал, как лишний род, отражаться на заработке моей матери. Без сомнения, именно эта удивительная манера выражаться произвела такое сильное впечатление на мою мать. Если бы Гайер говорил просто, она бы мигом догадалась, что это обыкновенный человек, глупый, ленивый и жестокий. Впрочем, о том, что он очень жесток, она скоро узнала. Она сидит за тем же столом и слушает его, как зачарованная. Она чинит рубашки, отцовские рубашки. И я знаю, для кого она их чинит. С предчувствием какой-то беды я поднимаю глаза на ее бледное лицо, на черные волосы с пробором посередине, на тонкие руки и возвращаюсь к своим палочкам. Очень хочется провести хоть одну длинную черту вдоль строчки. Вышел бы прекрасный забор. Но нельзя. Палочки должны быть попендикулярны.